До места встречи Лола доехала на такси. Водитель высадил ее возле ограды Владимирского собора. Лола перешла дорогу и остановилась в сквере около памятника Достоевскому. Собственно, остановилась возле памятника не Лола, а Земфира Ипатова, жена или вдова бизнесмена из Екатеринбурга. Лола как настоящая актриса настолько вошла в эту роль, что действительно почувствовала себя Земфирой Ипатовой. Ей было 38 лет. Она приехала в Петербург на поиски мужа. Этот город ей практически незнаком. Блестящие купола собора, суета северной столицы, сплошные потоки машин и людей вызывали сложные чувства. Одновременно восторг и раздражение. Она встала неподалеку от памятника, зажав под мышкой яркий журнал с лошадью на обложке. Совсем рядом, слепой в круглых черных очках, очень артистично исполнял на аккордеоне вальс на прекрасном голубом Дунае. Перед ним лежала кепка, в которую прохожие накидали уже довольно много денег. Светило удивительно ласковое для октября солнце, и женщина, на мгновение забыв, для чего она сюда пришла, зажмурилась наслаждаясь солнечным светом и музыкой Штрауса. Из этого блаженного состояния ее вышиб гнусавый голос. «Подайте на пропитание!» Рядом с ней возникла смуглая тетка в туго завязанном клетчатом платке, с воровато-бегающими глазками и протянутой рукой. Лола достала из сумочки десятку и вложила в смуглую ладонь. Она надеялась, что взамен нищенка подсунет ей записку или прошепчет какое-нибудь указание от того, кто назначил сегодняшнюю встречу. Но ничего подобного не произошло. Тетка спрятала денежку и, недовольно проворчав, что такая богатая гагара могла бы и побольше расщедриться, захромала к ближайшему магазину 24 часа. Лола скосила глаза на часы. Время встречи с помощницей Леонида миновало уже 10 минут назад, а никто так и не появлялся. Слепой аккордеонист виртуозно наяривал вальс сказки «Венского леса». Видимо, он был большим поклонником Венской музыкальной школы, в частности, Иоганна Штрауса. Слушать его, подставив лицо мягкому осеннему солнышку, было приятно. Но Лола давно взяла за правило никого не ждать больше 10 минут так что пора было отправляться домой. То есть, по крайней мере, в гостиницу, чтобы там дождаться новых указаний от Маркиза. Правда, на этот раз Лола ждала не кого-нибудь, а ассистентку Леонида, то есть саму себя. Ей очень любопытно было увидеть, кто действует под ее псевдонимом, и она решила подождать еще пять минут. Но не минутой больше. А кардионист, не изменяя своих пристрастий, плавно перешел к вальсу утренние газеты. На солнце набежала небольшая тучка и сразу повеяло холодом. Все-таки октябрь в нашей полосе – это никак не летний месяц. Лола зябко поежилась и снова взглянула на часы. Отпущенные на ожидание дополнительные пять минут тоже истекли. Больше ждать не имело смысла. Лола выбросила в ближайшую урну журнал каниводства и решительно зашагала к переходу. И тут на ее пути возникла невысокая худенькая старушка в черном сильно потертом пальто с бархатным воротником и черной же фетровой шляпке, украшенной искусственными фруктами. В правой руке она держала палочку, которой дробно постукивала по тротуару. Барышня! прошамкала старушка, ухватив Лолу за локоть маленькой костлявой ручкой, более напоминающей птичью лапку. «Барышня, помогите старому человеку перейти на другую сторону. Я плохо вижу и вообще очень боюсь транспорта». «Пошли, бабуля!» Согласилась Лола и попыталась взять старушку под руку, но та не далась, а сама еще крепче вцепилась в Лолин локоть. Лола дождалась зеленого сигнала светофора и осторожно ступила на мостовую. Старушка взвизгнула и поставила левую ногу на проезжую часть с таким видом, как будто вошла в ледяную воду. Затем она застыла на месте, явно не собираясь двигаться дальше. «Бабушка, мы будем переходить или останемся здесь на зиму?» Поинтересовалась Лола. «Скоро светофор переключится». «Ой!» — вскрикнула старушка. — Не торопитесь! Барышня, еще одну минутку! Дайте отдышаться! — Господи! — вздохнула Лола. — Вы что, каждый раз такой цирк устраиваете? — И как же вы, интересно, до сюда-то добрались? — Никак! Старушка доверчиво моргнула. — Я здесь родилась. — Давайте все-таки двигаться! Лола попыталась сдвинуть свою престарелую спутницу с места. «Вы, может быть, здесь и родились? Но я не хочу здесь умереть! У меня еще большие планы!» В это время рядом с ними затормозила машина. В отличие от уха, который с закрытыми глазами по звуку мотора мог отличить седан от универсала, Лала в машинах совершенно не разбиралась и разделяла их на две категории – большие черные и маленькие разноцветные. Так вот, та машина, которая затормозила рядом с ними – Была очень большая и очень черная. Дверца черной машины распахнулась. Лола попятилась, но старушка, которая только что была совершенно беспомощной, еще крепче вцепилась в Лолину руку и с неожиданной силой толкнула свою спутницу к распахнутой двери. «Бабушка, вы что это удумали?» Растерянно вскрикнула Лола, пытаясь вырваться. «Тише!» – зашипела бабулька. «Садитесь в машину, быстрее! За вами следят!» «Кто следит? Почему?» Лола по-прежнему упиралась. «Да не сяду я ни за что! За кого вы меня принимаете? Я в машины к незнакомым никогда не сажусь! Я не такая!» «Зато я такая!» Шипела старуха, вцепившись в Лолу, как бультерьер. «Это со мной вы должны были встретиться! Я помощница Леонида!» «Да что вы говорите?» Опешила Лола. Старушка, воспользовавшись ее замешательством, с новой силой толкнула ее вперед, одновременно воспользовавшись своей палкой, как рычагом. Лола не удержалась на ногах и плюхнулась на кожаное сиденье машины. Старушка вскочила следом за ней и захлопнула дверцу. Машина сорвалась с места.